Посреди нагрудного кармана куртки поблескивала металлическая точка. «Нет, не точка. Игла! Попали-таки шприцем!» Фандорин рожал руки. Тело грохнулось наземь. Напарники бежали по дорожке, размахивали руками. У Мурзилки, кажется, обгорела шевелюра. Левая половина головы была явно меньше правой. «Вы его вырубили?» — крикнул Фантомат. «Самого Игорька? Ну, вы даете!» «Босс говорил, что вы уникум, а мы не верили!»